Тендовогенит – воспаление синовиальной ткани, которая образует сухожильную оболочку и окружает сухожилие. Тендовогениты бывают инфекционными и неинфекционными, асептическими. Инфекционный тендовогенит возникает вследствие проникновения гнойной микрофлоры в сухожильное влагалище при травмах или воспалительных заболеваниях окружающих тканей. Асептический тендовогенит появляется вследствие дистрофических изменений синвиальных оболочек сухожилий из-за чрезмерных, часто повторяющихся нагрузок. Чаще встречается асептический тендовогенит. В клинической картине тендовогенитов главными симптомами являются боль при движении, локальная болезненность и припухлость в области пораженного сухожилия. В некоторых случаях наблюдается атрофия соответствующей мышцы. Для лечения в остром периоде применяют иммобилизацию пораженной конечности гипсовой лангетой или отрезом в функциональном положении. Назначают противовоспалительные средства, физиотерапевтическое лечение и аппликации. эффективные обезболивающие блокады с гормональным препаратом. При стихании острых явлений эффективны аппликации из минерального воска и дозированные занятия лечебной физкультурой. При неэффективности консервативного лечения показано хирургическое вмешательство. Во время операции производят иссечение или рассечение измененных сухожильных оболочек. Повреждение мышц. Изолированные травмы мягких тканей наблюдаются у 16% больных, обратившихся за неотложной помощью. Пострадавшими чаще являются мужчины в возрасте от 18 до 37 лет. Среди причин преобладает бытовая травма. Повреждения мышц можно разделить на закрытые и открытые. Закрытые повреждения мышц бывают в виде ушибов мышцы или ее подкожных разрывов. Разрывы чаще происходят от резкого напряжения мышц или от повреждения отломками кости при закрытом переломе, реже от удара непосредственно по мышце. Разрывам чаще поддаются неподготовленные к нагрузке мышцы, не разогретые или наоборот сильно утомленные. Разрывы мышц от резкого напряжения чаще бывают у лиц старше 30 лет и происходят на фоне дегенеративного изменения мышц. Подкожный разрыв мышцы характеризуется внезапным появлением болей, утратой или значительным снижением функции. Определяется подкожная гематома и западение в месте разрыва мышцы. Для уточнения диагноза возможно использование дополнительных методов обследования УЗИ и МРТ. Открытые повреждения мышц возникают при ранениях. Диагностика открытых повреждений не представляет значительных трудностей. Нарушение целостности мышц выявляется при первичном осмотре и во время первичной хирургической обработки раны. Частичные разрывы мышц могут лечиться консервативно. Для сращения травмированной мышцы накладывают гипсовую повязку. При этом конечности придают положение, при котором мышцы находятся в расслабленном состоянии. После сращения мышцы для восстановления функции проводят физиотерапевтическое лечение, массаж и дозированную лечебную физкультуру. У спортсменов для полного восстановления функции разрыва мышц более чем на 25% от толщины мышцы должны лечиться оперативно. При полных разрывах показано хирургическое лечение, сшивание разорванных мышц. В случае открытого повреждения мышц Производится первичная хирургическая обработка раны и восстановление целостности травмированных мышц. При лечении ушибов необходим покой ушибленной части тела. В первые часы после ушиба главной задачей является остановка кровотечения и уменьшение размеров кровоподтека или гематомы. Для этого к больному месту прикладывают холодные компрессы или пузырь со льдом, накладывают тугую повязку. При сильных болях показан прием анальгетиков. С целью рассасывания кровоизлияний и восстановления функции поврежденной части тела со второго третьего дня назначают тепловые процедуры, теплые ванны, сухие и полуспиртовые компрессы, физиотерапию, УВЧ-терапия, магнитотерапия, электрофорез и массаж. Для удаления крови, скопившейся в большом количестве в тканях или в полостях, производят пункцию. По статистике повреждения мышц в различных видах спорта могут составлять от 10 до 55% всех травм.